820. Считаете, что оставлены, в то время как питание лучом продолжается непрерывно, и очередное испытание на умение стоять на собственных ногах принимаете чуть ли не за отторжение или за то, что о вас позабыли? Надо же, наконец, понять, что движение по пути состоит в целом в ряде испытаний, не прекращающихся до тех пор, пока идет это продвижение. Отсутствие испытаний и наступившее легкой жизни, даже благополучие, признаки очень плохие. Они означают, что путь пресечен и поступательное движение остановлено. «Радуйтесь тяготам жизни». Они означают, что внимание учителя сосредоточено на вас, и он озабочен ростом вашего духа, который не может расти, не будучи отягощаем. Не выдержавшие отпадают. Их и не нужно, ибо нужны только те, кто прошел и победно через все испытания и устоял во владыке. Зачем слабовольных, зачем слабосильных, зачем сомневающихся и колеблющихся, и духом нетвердых к огню привлекать когда он обойдет их а к вот даже обугет и сделает черным пусть будет немного но сильных но твердых но преданных мне до конца и победно прошедших через все испытания которые им положил верно отметили что учись всех тех кто ко мне подошел нелегка их испытую вгорнили страданий и трудностей жизни, ибо хочу их приблизить к себе. Неиспытанные они не выдержат света и близости моей, и будут не нужны для дела. Конечно, место найдется всем, но не около Учителя Света. Потому говорю, радуйтесь испытанием жизни. И те, кто испытуется, и кто нет, землю покинут, оставив на ней все земное свое. Но выдержавшие испытания и в учители устоявшие уйдут отягченными дарами духа, а те, уклонившиеся от испытаний, убоявшиеся их и до них недоросшие, нищими в духе.